Тюль. Скажешь, бывает слово, как я недавно совсем по другому поводу сказал слово «тюль», и воспоминания всколыхнутся вполне по-прустовски на манер его азбучного печенья, которое навсегда застряло в зубах. Наше заведующее отделением, как я уже говорил, купалась в роскоши. У нее был палас, а потом появилась и новая тюль, все как у людей. А все потому, что однажды в отделенческом казначействе образовались лишние деньги, и довольно приличные. Хватило как раз ей на тюль и на толстый карниз с гремящими колечками. По этому поводу даже было маленькое собрание, где казначейша доказала на своих возбужденных пальцах необходимость удовлетворения заведующей тюлью. Потому что все другое, стиральный порошок и мыло, уже имеется в коммунистическом избытке. Конечно, были недовольны... Моя коллега, например, доктор М, женщина южная и жаркая, с ядовитым дыханием. Наши столы стояли впритык. Я тоже старался дышать, но что значит какой-то перегар в сравнении с южным суховеем? Жалкая клюшка против посоха Сарумана. М перегнулась через стол и зашипела мне в лицо. Я не помню порядка сказанных слов, но ручаюсь за их содержание и общий стиль. А вот скажите, Алексей Константинович, это дело — покупать ей тюль. Херню вот эту!» Больно щупает подаренный заведующий календарь. Поганки, уроды тряпошные. нервный смех с быстрым восстановлением самообладания. Она же не соображает ничего. «Хотите сделать отделению приятное? Спросите, спросите, что купить, а я скажу. Я скажу, нужно продать эту тюль и купить в ординаторскую зеркало». Суховей заворачивается в спираль. «А что? Ну что?» Казначайша переминалась у двери и улыбалась, глядя в пол. Улыбка у нее была как после непристойного предложения. Через два дня в ординаторскую быстро вошла заведующая отделением. Она села, явившись как рок, уподобляясь созвучной птице и бурча внутренними одноименными аккордами. — Это вы сказали продать мою тюль? — спросила она. — Да. — Да, а что? — А почему я должна свою пасть затыкать, как бобик? Заведующий поджал губы. — Очень красиво. — Очень. Послушайте, вставая и уходя очень красиво.